Боузья опустился на выступ полип и поморщился, выпрямляя ногу. Как твоё колено? спросила Рион. Это было невозможно. Всё ещё трудно сгибать, медленно ответил он. А где точи? Пошёл набрать воды. Вчера вечером он бродил вокруг, отыскивая признаки работающих здесь устройств. Зачем? Что значит зачем? Ты сам вчера сказал, что надо попытаться отыскать генератор силы тяжести. Ну, мы же знаем, что на рифе нет никакой электрической активности, ничего такого, что мы могли бы засечь. Так мы почти и не искали. Кстати, ты же сам попросил Точи воспользоваться своими сенсорами, пока он бродит по джунглям. Да, 2 дня назад. Но ведь теперь в этом нет никакого смысла. Я хочу сказать, если уж рядом с серийным номером ничего не обнаружилось, то в зарослях тем более ничего быть не может. Арён замер, не успев развернуть фольгу на втором брикете. «С серийным номером? Ну да. Ози саркастически усмехнулся. Большой чёрный столб на поляне, сильно меня разозливший. Теперь до тебя дошло? Ози, о чём ты говоришь? А вчерашнем дне, а столбе? Ози, вчера мы ходили к оканечности рифа. Нет, старик, нет. Это было позавчера. А вчера мы обнаружили сиреный номер. Наш пиль? Ты не говорил. Нет же, чёрт побери. Вчера, большая поляна, а на ней столб. Что с тобой? Орён обиженно надул губы. Я вчера ходил к шпилю. А где был ты, я не знаю. Он и задумался. Парень никогда не шутил таким образом. Да и говорит он вполне искренне. Из гущи леса появился точи.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 Твоё оборудование не засекло никаких признаков электрической активности, и ты отошёл на 5 км в том направлении. Ози показал рукой в сторону. Всё правильно, друг Ози, как-то узнал. Просто догадался. Ози дал команду Л20рецкому вызвать из памяти вчерашние файлы. В виртуальном поле зрения появился список визуальных и сенсорных наблюдений, относящихся к их путешествию на конечный риф. Покажи все файлы, записанные за пять последних дней, сказал он. Никаких упоминаний о столбе с серийным номером не было. Проклятье. Он зашнуровал ботинок, разулся, согнул и разогнул пальцы, на которых предположительно должны были появиться синяки. И не ощутил даже намёка на боль. Дайте-ка мне разобраться, осторожно произнёс он. О прогулке к центру рифа никто из вас двоих не помнит, так? Так, подтвердил Точи. Я там не был, хотя уверен, что именно там мы могли бы отыскать тоннель к подземному оборудованию. Это самый короткий путь. Точно, парень. Так мы идём. Вот Зина с Карабулса и вскочил на ноги. Арион протянул ему побитую металлическую кружку. Ты будешь пить свой шоколад. Конечно. Эй, а с тех пор, как мы здесь приземлились, ты не видел никаких необычных снов? Не, всё как всегда, Арион помрачнел. Девчонки и прочая чепуха. Ози быстрым шагом шёл впереди остальных. По маршруту, проложенному навигатором своего портативного модуля, он вёл друзей к центру рифа. Как и накануне, деревья становились всё выше, но горизонтальные солнечные лучи Уже не проникали между их массивными стволами. Она должна быть где-то здесь, пробормотал он вслух, уже в третий раз огибая центральный участок. "О чём ты?" спросил Орион. С самого начала сегодняшнего путешествия парень поссматривал на него с некоторой тревогой. "Поляна, которая должна быть в самом центре. Откуда ты о ней знаешь?" "Да я же был здесь вчера, и ты тоже." Чуть не воскликнул Ози, но сдержался и соврал. "Я заметил её, когда мы приближались к острову". Он остановился и через лд дворецкого запросил записи последних 2 часов перед крушением искателя троп. При просмотре оказалось, что джунгли в центре рифа простираются сплошным ковром. Никаких полян видно не было. Ози прислонился спиной к ветвям шировидного дерева. Они оказались настолько старыми и сморщенными, что даже не прогнулись под его весом. Что ж, или у меня галлюцинации, или какой-то хакер здорово поработал с моим модулем. Нет, Орион и точь ничего не помнят. Значит, это галлюцинации или видения. Но зачем меня сюда привели? Он внимательно осмотрел потрескавшиеся полипы под ногами и два прикрытые налетом пыли Никаких следов, никакого движения, никакой жизни. Ози активировал все имеющиеся у него сенсоры и медленно сделал полный оборот. Никаких сигналов ни в одном из спектров. Ничего не понимаю, воскликнул он вслух, почти надеясь, что с вершин деревьев откликнется чей-нибудь голос. "Друг Ози, я не вижу никакой поляны". "Да и я тоже". Наверное, при падении что-то нарушилось в режиме записи. Модуль получил немало ударов. Может, вернёмся? спросила Орион. Мне здесь не нравится. Всё вокруг какое-то мрачное и неживое. Да, конечно. Несмотря ни на что, Ози немного повеселел. Что-то происходит, подумал он. Хотелось бы только знать, что именно. Это было паршивое дежурство, но Люци или уже привык. 3 месяца назад в полицейском участке района Северной Гавани его произвели в ранг детектива-стажёра с испытательным сроком. И с тех пор он только и занимался, что обработкой данных и составлением рапортов для двух старших офицеров, назначенных руководителями на ближайший год. А когда всем троим доводилось выезжать на место преступления, Люцу доставалась скучнейшая работа по опросу второстепенных свидетелей, каталогизации снимков и надзору за роботами криминалистами. В случае слежки ему выпадали все ночные смены. Так вышло и сегодня. В 4:20 утра он сидел в старом побитом форде Фейша в подземном гараже под зданием Чантекс и осматривал бетонную коробку, освещённую зеленоватыми полосками полифота. которые надо было заменить ещё пару лет назад. На этом уровне стояло ещё 15 машин, и Люций уже успел досконально их изучить. Он не понимал, какого чёрта должен сидеть здесь, когда можно воспользоваться нормальным датчиком наблюдения. Мархал, один из его официальных наставников, сказал, что это хороший опыт. Полнейшая чушь. Истинная причина объяснялась древним, как мир обстоятельствам. Банда малокассоосов из Северной гавани занималась кражами дорогих машин, и весьма некстати угнала автомобиль богатой подружки сына советника. Муниципалитет потребовал результатов. При помощи автоматизированных систем быстро раскрыть это дело было невозможно. И вот Луцы сидит здесь по наводке одного довольно сомнительного информатора Мархала, больше похожего на его собутыльника. Мархол взял Люция на встречу в баре, вероятно, лишь для того, чтобы тот мог подтвердить служебные расходы. И пришлось сидеть с этой пародией на информатора, которому было не больше 20 лет и у которого к тому же имелись проблемы с зависимостью. Пока этот малый утверждал, что на самом деле машины угоняют парни из банды Сюхока из Южного центра. Он будто бы знает точно, поскольку работает на Джика, хозяина Северной гавани. И его банда этого не делала. Ребята с Тюхака поступили глупо, задолжав профессиональному синдикату, после чего их снабдили механиком и списком. Члены банды проводили разведку и обеспечивали мускульную силу, но делали это не у себя, а в Северной гавани. Борьба за территорию И вот из-за этой чепухи налогоплательщики 3 дельты должны были в течение недели возмещать Мархалу его расходы на пиво. 421. Открылась дверь лифта. Вышел мужчина маленького роста. И это в то время, когда прямо ложи ней практически любому могли добавить несколько дюймов почти без дополнительной платы. Он был ещё и худой. Из рукавов рубашки торчали одни кости. А вот его ладони оказались непропорционально большими, к тому же грязными. Согласно первому впечатлению, это был мужик, проживший около пяти десятков лет своей первой жизни. Но затем Люци присмотрелся к нему повнимательней. Он так уверенно шагал по бетонному полу, как будто был главой династии, шествующим в свой гарем. И ещё он явно держался настороже. что никак не соответствовало образу простого пролетария, отработавшего где-то наверху ночную смену. Ульций участил из дыхание. Этот мужчина никак не мог быть членом молодёжной банды. Более того, Луций уже понял, что за плечами у незнакомца не одна жизнь. Может, информатор говорил правду, и ребята из Тиухака просто обеспечивали синдикат мускулами? Луций заинтересовался не на шутку. Механик подошёл к угольно-чёрному Mercedes-Benz FX 3000, новенькому седану стоимостью более сотни тысяч земных долларов. В эту цену входила и превосходная противоугонная система. Автоматическое устройство почти было самостоятельным си, который не позволит никому перехватить контроль без разрешения владельца. Люци ждал, пока мужчина не попытается открыть автомобиль. только тогда можно будет произвести арест. И слава богу, что с механиком нет никого из банды Стьюхака. Арест, а за ним быстрое расследование станут доказательством эффективной работы полиции, и советник будет доволен. Впрочем, самому Люцу это дело не сулит никаких благ. Задержанию наверняка припишут Мархалу. Механик медленно обошёл вокруг сверкающего лаком автомобиля. Рассматривая его с уважительным одобрением, самоуверенность мужчины удивила Люция. Неужели он и впрямь собирается угнать этот Мэрс? А потом Люций вспомнил об объявленном по всему содружеству розыске первоклассного механика, о чём в участок не так давно пришло официальное извещение. Наглость этого парня точно говорила о его мастерстве. Люций приказал своему Эльдворецкому разыскать файл предупреждения. Механик уже поднял с было руку к точечным контактам на передней двери Мерседеса, как вдруг замер. Люций затаил дыхание. Мужчина окинул взглядом полупустой гараж, и его взгляд остановился на Форде. Тонкие губы дрогнули в улыбке, и он направился к потрёпанной машине. "О, чёрт", прошептал Люций. Никакие зрительные ставки не позволили бы рассмотреть что-либо за маскирующим стеклом Форда, но механик каким-то образом понял, что там кто-то сидит. Люци вытащил ионный пистолет и снял его с предохранителя. Только тогда он понял, что выдал себя обращением к унисфере. Он пользовался закодированным полицейским каналом, но электронный сигнал скрыть невозможно. В пустынном гараже в предутренний час Ах, люций, уныло пробормотал он. Просто великолепно. В довершение ко всему, Л. Дворецкий предоставил ему запрошенный файл. Разведка флота разыскивала для допроса Робина Бирда, известного специалиста по автомобильным кражам. В виртуальном поле зрения поползли строчки информации, сопровождаемые несколькими снимками. За исключением нескольких мелких подробностей, они в точности соответствовали облику мужчины, находившегося уже в 3 метрах от капота Форда. Уберт до сих пор не вытащил никакого оружия. Полуцци крепче сжал рукоять пистолета. Механику усмехнулся, глядя на непроницаемое стекло Форда, и прижал руку к точечным контактам. Активируемые ОС татуировки покрыли всё предплечье мужчины красными и зелёными завитками. От неожиданного щелчка, звонка раскатившегося по салону, Люци буквально подпрыгнул. Все замки закрылись. На приборной доске вспыхнули три красные лампочки. Откуда-то пополз отвратительный запах тлеющей изоляции. "Не бы на твою месте", заговорил Бирд, "поостерегся прикасаться к чему-либо внутри. Сверхпроводниковые аккумуляторы твоей машины неисправны". Они замкнулись прямо на несущую раму. Так что не дотрагивайся до металлических частей. Ах, да, и ионный разряд тоже может послужить проводником. Был такой случай. Некто выстрелил в окно из ионного пистолета, и мгновенно и жарился от разряда аккумуляторов. Видел когда-нибудь человека, поражённого молнией? Говорят, у них вскипают глаза, а язык превращается в уголёк. И он и пистолет вывалился из онемевших пальцев Люция и громыхнул по полу, снова заставив его вздрогнуть. Робин Бирд, уловив этот негромкий стук, удовлетворённо усмехнулся. Не беспокойся, в аккумуляторах осталось не так много энергии. К полудню они окончательно разрядятся. Он развернулся на месте и зашагал обратно к Мерседесу. В виртуальном поле зрения иллюция вспыхнул красный значок, говорящий о разрыве контакта с унисферой. Сквозь окно он видел, как Бирд приложил руку к контактам на передней дверце автомобиля и ничуть не удивился, когда она открылась. Меньше чем через 30 секунд большая блестящая машина плавно въехала на пандус и быстро исчезла в великолепии сияющих огней ночного иллюмината. В день расчётного прибытия кораблей флота в звёздную систему, где находились врата ада, наблюдение за утраченными 23 планетами было значительно усилено. Уилсон сидел в своём белом кабинете и внимательно просматривал всю поступающую информацию. Анна не отлучалась от него, выполняя роль офицера связи. Оскар занял своё место в качестве старшего офицера штаба. В командование флота входил и Рафаэль Колумбия. В противоположном от Колумбии углу в качестве представителя Сената сидел от Джастина Бурнелли. От администрации прибыла патриция Кантел. Хотя и сам президент Дой постоянно поддерживал связь через сверхсекретный правительственный канал. Также заочно присутствовал и Найджел Шелдон, возможно, общавшийся с главами остальных династий, но Уильсон его об этом не спрашивал. С опозданием в несколько минут приехал Дмитрий Леопольдович и, не обращая внимания на прохладные отношения представителей флота, занял место рядом с патрицией. Операторы флота начали открывать червоточины над утраченными 23 планетами, точно такими же, как при передаче информации отрядом десанта, но на большем удалении, на нескольких миллионах километров от оборонительных орбитальных спутников Праймов. Выброшенные сенсоры начали поиск квантовых искажений, свидетельствующих о работе червоточин противника. Спустя некоторое время были обнаружены 864 червоточины, соединяющие утраченные 23 планеты со звёздной системой Врат Ада. Мне казалось, что наши десантники взорвали несколько переходов, расположенных на поверхности планет, заметила патриция На сегодняшний день уничтожено 27 переходов, подтвердил Рафаэль. Праймом в среднем требуется трое суток, чтобы восстановить их и запустить новый механизм. А каковы наши потери? 117 подтверждённых смертельных случаев, с гордостью ответил Уилсон. Это намного меньше, чем расчётный уровень потерь. Мы причиняем врагу весомый ущерб. Мы истощаем свои ресурсы, сказал Дмитрий. Я бы не назвал это весомым ущербом, Рафаэль бросил в его сторону сердитый взгляд. За полтора часа до намеченного времени атаки 772 червоточины праймов закрылись. Чёрт возьми, воскликнул Оскар. Он даже привстал со своего места, словно хотел ближе рассмотреть цифры, проецируемые на голографический портал величиной с половину комнаты. В лицо Уилсона озарилась широкой улыбкой. Не пора ли открывать шампанское? весело спросил Рафаэль, улыбаясь Уилсону. Мы победили! радостно воскликнула Патриция. Нет, решительно возразил Дмитрий. Он продолжал следить за информацией на огромном дисплее. На каждой планете осталось по 4 червоточины. Как известно, праймы пользуются четвертичной системой, так что это число не случайно. Они поддерживают связь со своими новыми колониями. Значит, они сами закрыли Червоточины. Тут нет нашей заслуги. Ты не можешь этого знать, возмутился Оскар. Если бы наша атака была достаточно успешной, чтобы уничтожить 700 генераторов Червоточин, все остальные тоже бы не уцелели. Это организованное отключение, а не результат залпа ракет Дюво. Уильсону очень хотелось заткнуть Дмитрию рот. С исчезновением Червоточин появилась надежда, а после открытия предательства в составе флота она у Уильсону была необходима. Но в доводах стратега из Санкт-Петербурга имелся смысл, хотя и чрезвычайно неприятный. Не стреляйте в гонца. Когда мы узнаем точно, что там произошло, спросила президент Двой. Ну, уже скоро. Уилсон вежливо согласился, сохраняя внешнее спокойствие. Через 5 часов в Червоточины Праймов открылись снова. В кабинете раздался общий стон. "Ваше объяснение?" спросила Джастина у Дмитрия. "Они отбили атаку", ответил побледневший стратег. Он явно нервничал и даже вытащил носовой платок, чтобы промокнуть испарину с лба. Я ведь говорил, что для обороны промежуточной базы будут использованы все доступные резервы. Да, говорил, кивнул Рафаэль. И что теперь? С некоторым замешательством спросила президент Дой. Необходимо выяснить, что произошло, сказал Уилсон. Они выиграли, злым и испуганным голосом произнесла Патриция. Широким жестом она обвела портал. Очевидно же, Нужны технические детали, пояснил Уилсон. Как у них получилось? Это очень важно для определения дальнейшей стратегии. Корабли смогут выйти на связь не раньше, чем через 5 дней, сказал Найджел. Если только остались корабли, добавил Дмитрий. Хватит каркать, сердито бросил ему Рафаэль. Уилсон поднял руку, успокаивая своего товарища-адмирала. Да, нам всем трудно. Там были наши друзья и коллеги, но мы обязаны смотреть на вещи реально. Нам нельзя ждать 5 дней, сказал Дмитрий. Госпожа президент, сейчас крайне необходимо вооружить оставшиеся боевые корабли квантовыми ракетами Сиэтлского проекта. Праймы сохраняют возможность нанести нам удар в любой момент. У нас больше нет причин откладывать это. Да, ответила президент Дой. Я просматривала ваши рекомендации. Адмирал Каим, госпожа президент, военный кабинет должен собраться в полном составе через 30 минут. Для чего я предлагаю задействовать сверхсекретную линию. Подготовьте, пожалуйста, ваши планы использования сиэтлских квантовых ракет и альтернативы этого шага. Хорошо, госпожа президент. Будет ли обнародован результат неудавшейся атаки в средствах массовой информации? спросила Джастина. Нет, без промедления ответила Патриция. Мы ещё не знаем, что произошло. Начнётся паника, а у нас нет никаких подробностей, чтобы успокоить людей. Новостные каналы захотят каких-либо комментариев. Подождут. Мы просто скажем, что не уверены в исходе миссии и ждём возвращения кораблей. Все поймут, что нас постигла неудача, сказала Джастина. Если бы удар оказался успешным, мы бы кричали об этом на весь мир. У нас есть ещё 5 дней, чтобы признать неудачу, ответила Патриция. Вполне достаточное время на подготовку. Надо принять все меры, чтобы предотвратить панику. Все, кроме Джастины и Рафаэля, стали расходиться, и Уильсон так и не решился встретиться взглядом с Оскором. Дмитрий утверждал, что праймы смогли защититься от ракет Дюва, поскольку уже наблюдали их в действии. А вдруг им всё рассказали, включая технические детали, подумал Уильсон. Я знал о предательстве флотин, но ничего не сделал, и всё из-за того, что боялся выставить себя дураком. Хочу, чтобы вы оба знали, заговорил он, обращаясь к Джастине и Рафаэлю. Я собираюсь рекомендовать президенту применить квантовые ракеты, как советовал Дмитрий, и молиться, чтобы их разработка сохранилась в тайне. Мелкий мерзавец, прошептал Рафаэль. Он всегда оказывается прав, сказал Уилсон. И он всего лишь делает своё дело. Проклятие, если бы мы послушали его советы и нанесли удар по вратам ада квантовыми ракетами, Мы вероятно избежали бы сегодняшней ситуации. Мы не имеем права рассуждать о том, что могло бы быть, заметил Рафаэль. Необходимо сосредоточиться на реальной угрозе. Реальная угроза могла и не возникнуть, если бы в ход пошли квантовые ракеты. Это нам неизвестно, не сдавался Рафаэль. Нельзя говорить настолько уверенно. Нас подвёл не недостаток технологий, а недостаток воли. Мы слишком цивилизованы, чтобы решиться на геноцид. И я рада этому, сказала Джастина. Нежелание истреблять всякое существо, которое может причинить проблемы, является определяющей характеристикой нашей расы. Мы не опускаемся до уровня праймов. И это очень важно. Для мёртвых ничего не важно, сердито бросил Уильсон. Он понимал, что испуган и старается это скрыть. Отчего сам себе казался жалким неудачником, но провал операции по уничтожению врат ада вызвал колоссальное потрясение, а возможные последствия представлялись ещё более ужасными. Дмитрий был прав. Пришла пора решаться на немыслимые прежде поступки. Вы считаете, что Дой санкционирует применение этого оружия? спросила Джастина. Нас поддержит Шелдон, сказал Рафаэль. Он реалист, и я уверен, с ним согласится династия Халгартов и многие другие. Никто не ожидал такого провала сегодняшней атаки. Мы всё ещё не до конца осознали его значение, но скоро осмыслим свою неудачу, и это сделаем не только мы. Он недовольно тряхнул головой. Дмитрий, и его проклятый мозговой центр правых, мы не смогли трезво взглянуть на вещи и понять, с чем столкнулись. Это нас слишком пугало. Уильсон едва не решился рассказать ему о предательстве на борту второго шанса и о существовании звёздного странника. Однако въевшийся в сознание политический инстинкт заставил его сдержаться. Хотя мысленно Уильсон и обозвал себя трусом, однако в ближайшие дни ему понадобится безоговорочная поддержка Рафаэля. Им придётся работать вместе. При этой мысли по спине прокатилось зловещее дрожь. В военном кабинете на обсуждение вопроса потребовалось не более 15 минут. Тайным голосованием было принято решение в случае нового наступления праймов позволить флоту вооружить корабли квантовыми ракетами.